В узком проходе, с одной стороны ограждённые из опредки, а с другой воспитанниками, стояли несколько рогов и бугров с палками. Для такого случая с производства были принесены берёзовые толщиной с руку, чтобы не ломались палки. Для Миши и Игоря были приготовлены два ведра. Глаз сумел всё же найти брешь в толпе и протиснулся вперёд. Ему хорошо было видно и активистов с палками, и старшего лейтенанта с красной повязкой на руке Игоре с Мишей. Пацаны взяли ведра и подошли к крану. Набрав воды, сделали несколько шагов, и тут на них посыпались удары палок. Били их по рукам, спине, бокам. Ведра тут же упали, и ДПНК, подняв руку, сказал «Хватит, пусть воду набирают». Парни подняли земли ведра и снова набрали воды. «Живее, живее!» — кричали на них из толпы. На этот раз они прошли половину пути от крана до толчка на них опять обрушились удары берёзовых палок били их куда попало минуя лишь голову а то таким дрыном и до мозгов череп можно раскроить после нескольких ударов они опять выронили ведро обрызгав себя и активистов водой удары сыпались с разных сторон и уклоняться было некуда за водой крикнул вновь ДПНК Бугры и роги опустили палки, парни подняли вёдра и пошли к крану, и толпы кричали: "Быстрее, падлы, быстрее!" Толпа нисполствовала, задние напирали, в первом ряду стояли роги и бугры, и сдерживали напор, и снова мелькали палки, парни корчились от боли, роняли вёдра, сильнее, так и хорола толпа, толпа взверела, она жаждала крови. Многим стоящим в первом и втором рядах Хотелось ворваться в коридор и ударить парней Некоторые, подскочив к ним, когда они бежали за водой Били их кулаками в грудь, спину и пинали ногами Потом снова становились в толпу Глаз не мог понять Почему из толпы выбегают ребята и пинают Игоря и Мишу? Он ведь этого сделать не может Лица тех, кто выбегал и пинал, кривились от злобы Наверное, они могли и задушить, если бы разрешили Вёдра парни так ни разу и не затащили до туалета. Следовал мощный удар по руке и кисть разжималась. Несколько раз Игорь и Миша падали на землю, тогда из толпы выбегали ребята и пинали их. ДПНКа как секундант подходил и, подняв руку, говорил одно и то же: "Хватит, за водой". Его команда слушали. Эти 30-40 секунд, пока парни бегали за водой, были для них передышкой. Теперь Игорь и Миша за водой бегали медленней, им отбили ноги, и каждый шаг доставлял боль. Почки и печень были, конечно, отбиты. Сколько же это будет продолжаться, подумал глаз, когда парни, в который раз тащили воду, роги и бугры кто-избивал парней сменились, они устали бить, да ведь и другим надо поработать. Свежие принялись обхаживать парней. Но у ребят уже не было сил, они часто падали, вставали медленно. Новый сильный удар палкой валил их обратно на землю. Парли были в грязи. Но вот коренастый Миша не смог подняться. В толпе спорили, кто же первый из них не выдержит. Все думали, что долговязы Игорь должен упасть первый. Но тот оказался выносливее. Теперь били его одного, а Миша бездыханный лежал навзничь. Глаза у него были закрыты, его не трогали. ДПНКа поднял руку и сказал: "Всё, хватит". Бугры и роги перестали бить Игоря, но толпа яро орала: "Ещё, ещё, пусть тоже упадёт". Но ДПНКа властно крикнула: "Разойтись!". Толпа нехотя стала разбредаться. "Поднимай его", сказал Кобин, обращаясь к Игорю. Игорь стал тормошить Мишу, но тот не подавал признаков жизни. Когда Игорь стал поднимать его, но Миша был тяжёлый. Избитый Игорь зря мучился, стараясь поднять с земли кента. «Помогите ему!» — обратился ДПНК к стоящим рядом активистам. Те подняли Мишу и, держа его за руки, ладонями стали хлопать по лицу. Он начал приходить в себя. Игорь взвалил Мишу на плечи и, шатаясь, потащил по опустевшей бетонке. Глаз ушел в отряд и сел на кровать. Теперь он узнал, что такое «Адлянский толчок». «Господи!» — молила его душа. «Неужели и мне за какое-нибудь нарушение придется испытать это же? Я не хочу толчка, не хочу жить в этой зоне, я ничего сейчас не хочу!» «Может, повесится?» «Ну где?» «А если не выйдет и меня вытащат из петли, то тоже толчок?» «Вот, падлый, даже задавиться нельзя!» «А может, и не надо думать об этом?» «Конечно, не надо!» «Зачем мне давиться?» На свободе ведь есть